Эта великая актриса и мудрая женщина убедила меня вернуться к своему призванию. Именно благодаря ей я преодолела себя и приехала в студию. Вошла в большой танцевальный класс с голубыми занавесками. Ученицы окружили меня. Мои девочки, как я рада снова увидеть вас. Они не пытались меня утешить. Они просто сказали, «Айседора, живи ради нас». Разве мы не твои дети? В безумном мире бушевала война. Вот как сообщалось о тысячах убитых и раненых. В помещении моей школы был размещен военный госпиталь. Со стен сняли барельефы танцующих детей. Не было и голубых занавесок в большом танцевальном зале. Здесь тоже стояли койки с ранеными. В 1915 году я подписала контракт И уехала в Америку. Когда же война наконец кончилась, я пыталась возродить свою школу, но так и не смогла. Я направляла свои послания богачам-миллионерам писала королю Англии, правительством Франции и Германии. Но отовсюду приходили вежливые отказы. Отчаявшись, я написала в Москву. Столицу далекой страны, объятой пламенем революции. Ответа долгое время не было. И вдруг Лондон Айсидори Дункан. Советское правительство приглашает вас в Москву. Приезжайте, мы создадим вашу школу. Всего несколько слов. Но они решили мою судьбу. Я стала готовиться к отъезду. Сердце ликовало. Да! Я еду к вам. Еду. Я буду обучать ваших детей. Мы создадим Академию революционных танцев. О, как меня стали травить. Пугали. Называли безумной. Но решение было принято. Я еду в Россию. <смех> Удивительные люди эти красные комиссары! В нищей, разоренной стране они находят время и желание, чтобы помочь какой-то сумасбродной даме воплотить в жизнь ее фантастическую мечту. Моих питомцев называли смешным словом дунконята Не забуду тот день, когда мы впервые выступали в Москве. Волновались все, а больше всех я. Ведь это был не просто концерт. Мы должны были танцевать в праздничном представлении в день четвертой годовщины Октябрьской революции. Я и мои дунканята Танцевали под пение всего зала. Мы выступали с концертами перед шахтерами Донбасса, перед моряками Авроры, во многих больших и малых городах. А потом... Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая С замиранием летит на звезду. В тот вечер я была в гостях У художника Георгия Якулова. В его студии, как всегда, Собрались известные московские артисты, Музыканты, поэты. Я сегодня влюблен в этот вечер, Близок сердцу желтеющий дол, Отрок ветер по самые плечи Заголил на подол. И в душе, и в долине прохлада Синий сумрак, как стадо овец, За калитку из смокшего сада Прозвенит и замрет бубенец. Кто читает эти стихи? Как имя этого поэта? Я хочу видеть его. Якулов подвел ко мне человека в светло-сером костюме. Это наш знаменитый поэт Сергей Есенин. Из-под копны золотых волос на меня глядели голубые глаза моего Патрика. Я бросилась в эти глаза В озера, И они поглотили меня целиком. Вот оно, глупое счастье с белыми окнами в сад. По пруду лебедем красным плавает тихий закат. Где-то за садом не смело там, где калина цветет, нежная девушка в белом нежную песню поет. Целый вечер он не отходил от меня и читал, нет, не читал, а пел свои удивительные стихи. Я ничего не понимала, ни единого словечка. Я слушал их, как музыку. Будто лавина солнечного голубого сна Обрушилась на нас двоих, Сбила с ног, закружила, Понесла вниз В зияющую неотвратимую пропасть. Я задыхалась от счастья, Я забыла обо всём, кроме тебя, Есенин. гляди на её запястья, Из плечей её льющийся шёлк. Я искал в этой женщине счастья, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь зараза, я не знал, что любовь чума подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Есенин, спасательный круг, брошенный мне судьбой, моя лебединая песня, Второго мая я стала его женой. И неважно, что нас разделяли целые 15 лет. В тот день мне было 18. Есенин привез меня в кафе поэтов Стоило пегаса. Было много цветов. Мы пили шампанское, смеялись. Глаза Есенина сияли счастьем. Посреди веселья он влез на стол и стал читать стихи. Все слушали, как завороженные. И тут мне пришла в голову великолепная мысль. Слово поэта И танец могут создать неожиданное по красоте зрелище. И с этими спектаклями мы объедем весь мир и покорим его. Мы, Сергей Есенин и Айсидора Дункан. Первые концерты состоялись в Берлине из-за задержки визы для проезда через Францию. Мы пробыли там долго. Поездки, концерты, приемы в конец измучили Есенину. И я не отпускала его ни на шаг. Он злился. один прекрасный день он просто исчез из отеля. Боже! Я подняла на ноги всю полицию, Обзвонила больницы, морги, Есенин. Но его нигде не было. На четвертый день, Объездив все кабаки и притоны, Я ворвалась в тихий семейный пансион, Кажется, на Уландштрассе. В одном из номеров На смятой постели Сидел Есенин. Огрызком карандаша он что-то писал, на папиросной коробке. Не помню, что было со мной. Я завыла, как раненая волчица. Схватила хлыст, и в стала колотить посуду, люстры, зеркала. Летели на пол вазочки и тарелки. Рушились полки с сервизами. Я бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Ты... Ты иди валиться... Он надел цилиндр, набросил на плечи пальто и молча пошел за мной. Что я натворила, безумная? Неужели не понимала тогда, что душа поэта требует уединения? Почему небеса не удержали мою руку, не вразумили меня, не разбила ли я вместе с сервизами и зеркалами то, что было для меня дороже всего на свете. Наконец визы были получены. На пароходе Париж мы пересекли Атлантический океан. Но радости Эта поездка нам не принесла. Америка заставила нас пройти все круги ада. Покупайте свежие гости, Великолепно! Айсидора Дункан бросает вызов Америки! же ее спектакль заканчивает интернационалом! Газета! В артер театра, где выступала Айсидора Дункан, Веденоконная полиция! Покупайте свежие газеты! Есенин и Дункан привезли секретные инструкции большевиков! Газет! По заявлению Министерства юстиции, Асифора Дункан лишена американского гражданства за красную пропаганду! Ей и ее мужу Есенину предложено немедленно покинуть Соединенные Штаты! Газет! Покупайте свежие Газеты! возвращаемся в Россию. Есенин считает каждый день, торопит меня, злится. Я тебя в тягость, Есенин. Скажи. Да. Да. Как злобно. Как отчужденно выкрикнуло на это слово «да». Выстрелил в меня. Он целый день сидел в своей комнате, не вышел к обеду. Утром, чуть свет, куда-то ушел. На скомканной постели я заметила обрывок бумаги, стихи. Они были написаны ночью и посвящались не мне, а той, кого он любил сильнее всего — России. Не искал я ни славы, ни покоя. Я считал этой славы знаком. А сейчас, как глаза закрою, вижу родительский дом. Впервые тогда я почувствовала различие наших судьб. Ощутила сердцем тревожную близость неминуемого разрыва. Вернувшись в Москву, мы долго не виделись. Вдруг однажды он пришел ко мне на Пречистинку. Скажи, Есенин, ты... Ты любил меня? Только не лги. Ни себе, ни мне. Изодора, чертова дочь, дьяволица. Была страсть, а потом все прошло, сгорело. Слепой был, понимаешь? Разные мы с тобой. Чужие. Замолчи, Есенин. Не смей так говорить. Ой, нет, не уходи. Останься. Ты нужен мне, слышишь? Ну, что ты молчишь? Излюбили тебя. Измызгали. Не втерпёшь.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 Призрачная, синекрылая птица счастья, Ты выпорхнула из моих рук. Теперь уже навсегда, навеки. Я должна уехать. Поеду в Париж, положу хризантемы на могилку детей. Через месяц-два снова вернусь в Россию. Время лечит. Я забуду тебя, Есенин. Забуду. Я должна забыть. Последний концерт в Москве. Последний танец И вдруг Из-за кулис Из-за Дора Он Он пришел проститься со мной Есенин Когда дали занавес Он бросился ко мне Стал целовать руки, плакал. Это было последнее наше свидание. Телеграмму о его смерти я получила уже в Париже. Нет, нет, нет! Я совсем не хочу умереть, эти птицы напрасно над нами вьются. Я хочу снова отроком, отряхивая сосинки медь, подставлять ладони, как белые скользкие блюдца. Через полтора года с лишним погибла и она. В Ницце ее отказались хоронить, так как среди бумаг Айседоры было найдено ее заявление о принятии советского гражданства. За несколько часов до смерти она дала свое последнее интервью. Вы спрашиваете, какой период моей жизни я считаю наиболее счастливым? Запишите, господа журналисты, Россия. Только Россия. Мои три года в России со всеми их страданиями стоили всего остального в моей жизни. Она ожидала гонорар от издательства. Не было денег на билет в Москву. Перевод пришел слишком поздно. Вы слушали радиоспектакль «Три жизни Айседоры Дункан» по мотивам одноименной пьесы Зиновия Сагалова. Роли исполняли Айседора Дункан, Нелли Корниенко, Гордон Крэг, Геннадий Бортников, Парис Зингер, Юрий Васильев, Сергей Есенин, Эдуард Марцевич. В эпизодах принимали участие артисты Андрей Веселов и Илья Каданцев. Радиовариант пьесы Натальи Шолоховой. Постановка Евгения Шумского. Звукорежиссер Наталья Ружанская. Музыкальный редактор Ольга Трущалова. Спектакль записан на Радио России в 1994 году.